Был полдень. Герц отказался от идеи принять душ, выпил воды, побрёл на работу. С оумлением понял, что до сих пор пьян. В редакции было непривычно тихо. Половина сотрудников находилась вне рабочих мест. Впрочем, при появлении босса засуетились, как минимум, сменили позы. Герц заметил чужаков, двоих, скромные пиджаки, серые, невыразительные физиономии. подбежала Валентина, упрекнула напряжённым голосом: "Где ты пропадаешь? Второй день. Мы тебя везде ищем, а ты отключил связь. В задницу, связь", проскрипел Герц. "Что происходит? У нас обыск. Полиция Нравов. В задницу, полицию Нравов. Скажи им это сам". Невыразительные выступили из толпы. "Зачем же так грубо, господин Герц?" Предъявили значки. Мы можем поговорить у вас в кабинете. Не можем, Савели засунул руки глубоко в карманы. У меня нет секретов от моих людей. Зато у них от вас есть, веско возразил один из негорозительных, сутулый в дешёвых пластиковых брюках и спородировал Герца, тоже сунул руки в карманы, причём это получилось у него гораздо более грозно, чем у шеф-редактора. Валентина из-за спин незваных гостей сделала страшные глаза. Прочие мальчики, девочки, секретарь, фотографы смотрели на Савелия как на отца родного. Что же, произнес он. Пойдёмте. В кабинете Сутулы с любопытством огляделся и присел на край стула. Второй остался возледвей. При внимательном рассмотрении оказалось, что оба мента едва не валятся с ног от усталости. Оба были плохо выбриты, пахли носками, смотрели диковато в подглазиях залегла синева. Впрочем, это им шло. Усталого борца с преступностью всегда приятно видеть. Устал, значит, борется, а не бездельничает. У вас всё в порядке? обеспоченно спросил Шутулой. Вы неважно выглядите. Вы тоже, буркнул Савелий. Мы работали всю ночь, а я пил. Понятно, протянул Сутулой. Собственно, ваша сотрудница несколько погречилась. Мы не делали обыск. В данном конкретном случае всего лишь проведено изъятие запрещённых субстанций. К сожалению, нам пришлось задержать двоих: Гари Гадунова и Филиппа Миронова. К остальным гражданам претензий нет. Хорошо работаете, на автомате отозвался Герц, сутулый пожевал губами. Он сидел точно между Савелием и окном, загораживая всё солнце. Хорошо или плохо это не важно. В данном конкретном случае мы получили сигнал и были обязаны отреагировать. Ага, Герц усмехнулся. Сигнал. Вот оно что. Надеюсь, анонимный. Теперь это не имеет значения. В данном конкретном случае на лицо факты. Субстанция, известная как мякоть стебля, обнаружена в ящике рабочего стола Филиппа Миронова. Второй ваш сотрудник, Гари Гадунов, он не сотрудник, перебил Герц. Он мой товарищ, и известный писатель. Он работал в моём журнале временно, на добровольных началах. И, кстати, бесплатно. Сутулый сильно удивился. Бесплатно? Добровольно? Но зачем? А вы спросите у него. Уже спросили. Сутулый переглянулся со своим спутником. Но ваш товарищ, с ним трудно беседовать. Он говорит очень много, но в общем, из того, что он сказал, мы мало что поняли. Герц мрачно усмехнулся. ещё бы. Сотулуй опять спародировал Герца, повторил его мрачную смешку, но добавил мрачности. Однако этот, э, как вы сказали, писатель, он заявил, что найденные капсулы так называемой мякоти принадлежат лично ему, а вовсе не Филиппу Миронову. Разумеется, подумал Савелий, ощущая тоску и головную боль, иначе и быть не могло. Что вы хотите от меня? морщись, осведомился он. Полицейский сменил позу, борта его пиджака разошлись, и Савелий увидел торчащую из наплечной кобуры потёртую рукоять пистолета. Завтра, объявил он, вы должны прибыть к нам где-нибудь часиков в 6:00 вечера. Адрес и официальную повестку вам пришлют. В данном конкретном случае мы имеем уголовное преступление хранение мякоти стебля. Мы допросим вас как свидетеля.